Глава двадцать седьмая. Мэгги. «Кошачья сиделка?» — недоверчиво спросила Ава. «Да ты послушай, феечка! Это как обычная сиделка, только для кошки». Я вошла в папин дом через французское окно и стояла, прислушиваясь к разговору на веранде. На столе лежала горстка мунпаев, и я, увидев их, улыбнулась. Утром мы с папой привезли Аву домой из больницы. Врачи велели ей не перенапрягаться в ближайшую неделю, и пока она следовала предписаниям. С самого приезда сидела на веранде в тенечке и потягивала воду из стакана. То общалась с гостями, а то, когда посетителей не было, просто молчала и любовалась морем. Ей о многом нужно было подумать. Про ребенка и все остальное – Я ведь была однажды на ее месте. Тоже неожиданно узнала, что стану матерью. Мне ли было не понимать, как трудно в такой момент справиться с эмоциями? По заверениям Авы, она и понятия не имела, что ее дурное самочувствие связано с беременностью. Мне бы тоже это и в голову не пришло, учитывая всю ее историю. Она ведь пережила смерть Александра, переезд... И всё это при серьезных проблемах со здоровьем, о которых она нам поведала. Конечно, она угодила в непростую ситуацию. Однако, услышав о ребенке, Ава тут же заявила, что оставит его, и обхватила себя руками, словно защищаясь. Ясно было, что в ней заговорил материнский инстинкт. «Я это понимала». «Отлично понимала». Обернувшись к морю, я заметила, что, несмотря на слабое волнение, двое юношей все же решились выйти на серфах. Это были Джо Райнс и Ноа. Мне ужасно хотелось окликнуть их, заставить Ноа вылезти на берег из воды, где его подстерегают опасности. Но вместо этого я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Судя по тому, как сын двигался, он веселился от души. Но смеха его я расслышать не могла. Его уносило южным ветром. Я радовалась, что они так здорово проводят время. Ну а только вчера приехал и сразу же угодил в водоворот событий, вызванный обмороком Авы. «Всем очевидно, что Молли тебя обожает», — убеждал отец. Он вовсе не кривил душой. Молли свернулась у Авы на коленях. «За всю жизнь я не видела ее такой послушной». Очевидно, Ава втайне работала заклинателем кошек. «Я люблю Молли всем сердцем, но у Кармеллы сильная аллергия», — продолжал папа. «И мне нужен будет человек, который за ней присмотрит». Ава погладила кошку по спинке. «Можешь жить с ней тут, пока мы не найдем дом поменьше. У меня уже есть один на примете». «Миленький коттедж возле церкви». «Но я не могу себе позволить...» «Платить за аренду буду я. Тенанты съедут еще до Рождества. Плата вполне посильная, а хозяин просто прелесть». «От прелестного хозяина трудно отказаться». Слабо улыбнулась Ава. «Об этом я и говорю». «А Молли поедет со мной?» С надеждой спросила она. «Если я перееду...» Отец с трудом сглотнул. «Конечно, нелегко выбирать между двумя дамами сердца. Мне будет намного проще, если она поселится у человека, который любит ее не меньше, чем я. И почему мне все кажется, что вы не меня просите об услуге, а сами мне ее оказываете?» Заметила Ава. Фух. Папа отмахнулся. «Так просто было предначертано!» Небо затянули пушистые белые облака. Солнце спряталось за ними, и на улице стало прохладнее. Всего-то каких-то 80 градусов. 80 градусов по Фаренгейту – это 26,7 градуса по Цельсию. Море сегодня было глубокого сине-зеленого цвета, как глаза Донована. Чуть раньше он принес нам сладости из пекарни – Заходили и другие знакомые. Беттина и Сиенна, Джолли, Грейси и Джунипер, Роуз и Титус. Все обнимали Аву, обещали помочь и дарили подарки для малыша. Одежду, игрушки, колыбельку. Не заглянул к нам только Сэм. Каждый раз, когда на двери звякал колокольчик, Ава с надеждой оборачивалась. А потом разочарованно сникала. «Теперь скажи, что тебе принести», — уточнил отец. «Попить, перекусить». «Вообще-то мне бы сейчас хотелось поговорить с Мэгги». «Что ж, это очень просто». Он встал и обернулся, явно прекрасно зная, что я была рядом и слышала весь разговор. «Дамы, оставляю вас наедине. Пойду поиграю с мальчиками. Давненько эти старые кости не знали серфа». «Умираю от нетерпения. Будь осторожен», – машинально сказала я. Папа улыбнулся. Вокруг глаз залегли морщинки. «Я всегда осторожен, Мэгги Сорока. Всегда». Отец пошел к себе переодеться, а я села на его место. «Как твоя голова?» «Терпимо», – ответила Ава. «А твоя?» «Как ни странно, с тех пор, как мы с Донованом посидели на персе, она не болит. У меня уже несколько лет не было такого низкого давления. Вероятно, все дело было в сильном стрессе. Я так и не поблагодарила тебя». «Пожалуйста, не надо. Я не должна была вмешиваться». «Ава, если бы ты не вмешалась, у меня бы голова лопнула». «Ты правда хотела бы, чтобы это осталось на твоей совести?» «Ну, если так посмотреть...» Засмеялась она. Я взяла ее за руку. Молли подняла голову. Злобно глянула на меня, но драться или шипеть не стала. «Спасибо». Ава смотрела на меня, как на самого близкого друга. Вдруг ее глаза потемнели. «Мне еще кое-что нужно с тобой обсудить». Я тут же забеспокоилась... «С тобой все в порядке. Нормально себя чувствуешь?» Она высвободила руку и потянулась к телефону. «Физически, да. Скоро буду и эмоционально. Все просто невероятно ко мне отнеслись. Никогда не думала, что найду тут семью. Мы и есть твоя семья». И снова в глазах её мелькнула темная тень. «По духу, да, но малыш...» «Мне кажется, у него здесь, в Дрифтвуде, в самом деле есть родственники. Биологические». «О чем ты?» «Не поняла я». Она посмотрела на море. «В обморок я вчера упала, потому что в кафе вошел призрак». «Призрак? Настоящий призрак? Не Кармелла?» «Нет, не Кармелла. И выглядел он вполне реально. Это был Ноа». «Ноа?» Я выпрямилась. Он рассказал мне, что вчера, когда зашел в кофейню, Ава побледнела и затряслась. Но я не думала, что это связано с ним. Стоило ему войти, как у меня все закружилось перед глазами. Он же как две капли воды. «Подожди». Ава отыскала в телефоне фото и развернула его ко мне. Узнаешь, Стоило мне взглянуть на снимок, как сердце заколотилось в груди. Широкая улыбка, кудри, голубые глаза. Я бы всегда его узнала. Тем более, что мой сын был похож на него, как две капли воды. «Тео Брайант», — выдохнула я. «Я видела Ноа только на старых фото и на той, где он в кепке», — продолжала Ава. Но когда он вошел в кафе с этими своими встрепанными кудрями, я сразу же поняла... Она посмотрела на снимок в телефоне. «Я знала его как Александра. Но его полное имя, как тебе, наверное, известно, было Теодосиус Александр Брайант. Как-то он обмолвился, что лет с двадцати стал представляться Александром, и я не особо удивилась, зная, как он любил открывать в себе что-то новое». Сердце колотилось в груди. «Так Тео – это Александр?» Я охнула, кое-что осознав. «Выходит, твой ребенок...» Она внимательно посмотрела на меня своими большими зелеными глазами. «Брат или сестра Ноа?» «Единокровный?» Я не успевала осмыслить новую информацию. «Значит, Тео — это Алекс, и он погиб». Я обернулась и взглянула на скользящего по волне на серфе Ноа. Он никогда не горел желанием встретиться с отцом. Но мне нравилось думать, что у него есть такая возможность. Теперь же шанса уже не будет. Глаза наполнились слезами. Ава рассказала мне, что письмо ей отправила Эстрель, и теперь я поняла, почему она это сделала. «Неудивительно, что Эстрель прислала тебе письмо». Должно быть, все эти годы она следила за Тео из-за Ноа. Пусть Тео она и не жаловала, зато Ноа всегда любила. И хотела, чтобы он познакомился с братом или сестрой. Я взглянула на Аву. «А еще, думаю, она знала, что полюбит тебя». Ава, слабо улыбнувшись, кивнула. «Все равно не понимаю, откуда ей все известно. Если даже я не догадывалась, что беременна». Как она могла понять? Не представляю. Но знаю, что у нее доброе сердце. Она наверняка хотела, чтобы мы все были вместе, как одна большая странная семья. Ава улыбнулась так, как я больше всего любила. Самая странная семья в мире. АВА Вечером я сидела в шезлонге на заднем крыльце, смотрела на звезды и слушала море. Позади был длинный день, полный открытий и сюрпризов, друзей и родственников. Я чуть не расплакалась, когда Ноа перед отъездом на учебу обнял меня и подарил серебряную погремушку с выгравированной лодкой. Неизвестно было, как у него сложатся отношения с малышом в будущем но почему-то я чувствовала, что они будут очень близки. Насколько это возможно при такой разнице в возрасте? Весь день я пыталась осмыслить, что мой малыш никогда не познакомится с Александром. И все гадала. Неужели и с ним Александр поступил бы так же, как с Ноа? Ушел прочь, даже не оглянувшись. Боюсь, в глубине души я знала ответ». Алекс не желал ни к чему и ни к кому привязываться. Закрыв глаза, я положила руку на живот и прислушалась. Теперь я понимала, что все это время слышала быстрый стук крошечного сердца. Тук-тук-тук. Просто раньше я думала, что это шумит что-то другое, вне моего тела. Но сейчас, слыша его, я успокаивалась и расслаблялась. Над крыльцом горел приглушенный свет, красно-оранжевый, чтобы не пугать морских черепах. Вокруг летали мошки, но бабочек к моей радости не было видно. Когда я сказала, что хочу посидеть на крыльце, Дэс дал мне натуральный спрей от комаров. И теперь казалось, что я очутилась в эвкалиптовом лесу, а угомонившиеся волны поют мне «Колыбельную». От мыслей о Сэме в груди разливалась боль. Он так и не пришел. Я старалась не думать об этом, потому что с такими болезненными размышлениями мне сейчас было не справиться. «Я скоро вернусь, Феечка!» — крикнул Дес с террасы. «Справишься тут одна?» «Справлюсь!» Я спустила ноги с шезлонга и развернулась к нему. Он собирался сходить в «Соленый южанин» за едой и побыть вечером дома на случай, если мне что-то понадобится. Честно говоря, Десс сегодня работал моей сиделкой гораздо активнее, чем я для него во все предыдущие дни. Дес, пока вы не ушли, можно задать странный вопрос?» «Обожаю странные вопросы. Вперед, Феечка!» «Я все еще кое-чего не понимала в ситуации с Кармеллой». «Помните, когда мы с вами впервые встретились, в доме внезапно запахло водорослями?» И воздух на секунду замер. «Как забыть твоего призрака? Это было нечто!» Тут Дес нахмурился, видимо, вспомнив, что письмо мне прислала Эстрель. А значит, в тот день никакого Александра с нами в комнате не было. «Вы с тех пор чувствовали этот запах?» Я обернулась через плечо. «Там, в доме». Он почесал бороду. «Вроде бы нет. А ты?» «Пару раз». «Интересно. Может быть, за тобой все же приглядывает некое существо?» «Невероятно». «У меня же эта идея восторга совсем не вызывала. Скорее, озадачивала». Вскоре Дес ушел за едой, а я все сидела, погруженная в свои мысли, как вдруг завибрировал телефон». «Мама, мы с Уилсоном будем у тебя завтра в полдень. Что-нибудь привезти?» Когда я позвонила и все ей рассказала, ее было уже не остановить. Хоть я уверяла, что со мной все в порядке, маме не терпелось обнять меня и убедиться во всем, увидев собственными глазами. Я подозревала, что обнимать она будет примерно как Беттина. Без монтировки не высвободишься. Но меня это не пугало». Я даже этого ждала. «Я». «Главное, просто приезжайте». «Мама». «Скоро увидимся. Люблю тебя». «Я». «Я тоже тебя люблю». Отложив телефон, я встала. На воде мерцала лунная дорожка. Нужно было накрыть стол к ужину, но я никак не могла оторвать глаз от этой красоты. Я всё стояла, как заворожённая, как вдруг услышала звон собачьего адресника и тихие шаги. Дыхание перехватило. Обернувшись, я увидела, что по боковой террасе ко мне бежит Норман. Я присела, распахнула руки, и он прыгнул в мои объятия. Я засмеялась. Он же лизал мне лицо, вертелся и счастливо скулил. Сэм неловко топтался рядом с маленьким, завернутым в папиросную бумагу свертком в руках. «Надеюсь, мы не помешали?» Встретили Деза, и он сказал, что ты здесь. Я встала с Норманом на руках. Совсем не помешали. «А тебе можно его поднимать?» Всполошился Сэм. «Давай заберу». Он подошел ко мне так близко, что я разглядела теплые золотые искры в его глазах. Но Нормана не отдала. Все нормально. все хорошо». Я не знала, сколько раз должна была это произнести, чтобы мне поверили. Чтобы я сама себе поверила. Вероятно, мне предстояло всю жизнь в глубине души бояться, что припадки вернутся. Потому что, несмотря на ремиссию, такая вероятность оставалась. Однако врачи заверили, что даже если эпилепсия снова даст о себе знать – «У меня есть все шансы родить здорового ребенка. «Для меня было большим облегчением это услышать». Медсестры в больнице научили меня справляться с утренней тошнотой, так что мне уже гораздо лучше», — добавила я. «Хотелось поднять эту тему, поговорить открыто. Все равно он наверняка уже знал о том, как я побывала в больнице». С бьющимся сердцем я смотрела на Сэма. Почему-то казалось, что между нами пропасть, хотя разделяла нас всего пара футов. Один фут равен 30,48 сантиметра. Я кое-что тебе принес. Он продемонстрировал мне сверток. Совсем не обязательно, мне хотелось. Я неохотно опустила Нормана на пол и он тут же побежал на веранду, откуда за ним наблюдала Молли. В последний раз, когда я ее видела, она спала в кастрюле на плите. «Придется попросить Деза отдать мне эту кастрюлю. Без нее Молли наверняка не захочет переезжать». Я открыла дверь, впустила Нормана, и они с Молли тут же начали тереться носами и стукаться лбами. «Никогда не угадаешь, где найдешь себе друга». «Пойдем туда, а то здесь комары», — позвала я Сэма. Он обогнал меня, придержал дверь, и, проходя мимо, я вдохнула его запах. Цитрус и орехи. Так хотелось, чтобы он меня обнял. Так хотелось всего того, что, наверное, было теперь недостижимо. Я села в кресло, он в другое. С минуту мы просто смотрели, как резвятся Молли и Норман. Затем Сэм вручил мне сверток. Я взяла его, ощупала и взглянула ему в глаза. «Что же это такое?» Он с улыбкой смотрел, как я разворачиваю бумагу и достаю маракас с деревянной ручкой и зелёной в желтый горошек яйцевидной трещоткой. «Первый музыкальный инструмент малыша». Сэм, сложив руки, подался вперед. Улыбнувшись, я тряхнула маракасом, и внутри трещотки застучали сушеные бобы. «По сути, это всего лишь погремушка, которой удалось прославиться на весь мир», — добавил он. Я пыталась сдержать слезы. Не хватало еще раз плакаться, закатить сцену. Делать вид, что ничего не изменилось, я не могла, потому что изменилось все. «Спасибо». «Выговорила я. У меня была мысль купить тамбурин, но для детей это не лучший вариант. У тарелочек могут быть острые края. Такое лучше дарить ребенку постарше, так что я приберегу идею на будущее. И рад буду научить его или ее играть на любом музыкальном инструменте в мире». Сэм задержал дыхание. «Если ты захочешь, конечно». Внутри затеплелась искра надежды. Сердце стучало так, что я с трудом разбирала его слова. Захочу. Я подняла на него глаза. Извини, что ненавистил в больнице. Не хотел, чтобы ты подумала, будто я лезу не в свое дело и куда хочу над тобой. Хотя Бог свидетель. Мне не терпелось убедиться, что врачи все делают как следует. А сегодня я весь день пытался подобрать правильные слова чтобы между нами не вышло недопонимание. Не доверяя своему голосу, я просто кивнула. Тоже не хотела никаких недопониманий. Сэм внимательно смотрел на меня, потирая руки. Я все ждала, но он молчал. «Ты мне их так и не скажешь?» Наконец спросила я. «Скоро услышишь?» Засмеялся он. Мои плечи расслабились. «Очень загадочно!» Помолчав пару секунд, Сэм ответил, «Недаром я два года подряд получаю титул самого загадочного мужчины Дрифтвуда». Он протянул мне руку ладонью вверх, и я вложила свою руку в его. Он сжал мои пальцы. Так мы и сидели, слушая песню ночи и очаровательную мелодию волн, пока Дэс не принес ужин». Несколько часов спустя я выключила свет, намереваясь, как следует, выспаться. Молли свернулась в ногах, но когда я улеглась под одеяло, перебралась на подушку. Я почесала ей шею. Она коротко мурлыкнула. Я же сохранила этот краткий счастливый звук в своем сердце. Улыбнулась в темноте и замерла в предвкушении. Долго ждать не пришлось. «Сэм сегодня играл на гитаре». Я прислушалась, пытаясь определить, что за песню он выбрал для нашей маленькой игры «Угадай мелодию». С теми самыми точными словами. Он ударил по струнам, но мне никак не удавалось распознать мотив. Это явно было что-то в стиле кантри. Традиционные три аккорда. Я села в постели, отбросила одеяло и подошла к окну. Стала вглядываться в темноту, окутавшую дом Сэма. Как будто так было проще различить мелодию. Как ни странно, на этот раз он играл на крыльце. Сидел на ступеньках, низко склонив голову и отбивая ритм ногой. Норман пристроился рядом и вилял хвостом. В его музыке звучали желания, тоска, надежда и отчаянная мольба. Ощущение было такое, как будто сердце узнало мелодию, но разум не может вспомнить слова. Наконец я сообразила, что песню, вероятно, написал сам Сэм, и в ту же секунду услышала его голос, хриплый и чарующий. «Я не удел, записной неудачник, я не удел, не везет мне в любви, мрачный отшельник, угрюмый собачник, но вот пришла ты». Но вот пришла ты. Я едва дышала. Меня захватила мелодия, нараставшая к последней строке. На глаза навернулись слезы. Голос у Сэма был такой тоскливый, такой измученный. Казалось, он вот-вот заплачет. Вдруг он запел тихо-тихо, почти шепотом. «Будь что будет, ты говоришь, будь что будет». Снова крещенда, Голос зазвучал громче, и тоска в нем сменилась удивлением. «Знаешь, я в деле. Долой неудача!» «Знаешь, я в деле. Теперь повезет!» «Сердце уж новой мелодией плачет, ведь ты рядом идешь. Ты рядом идешь!» Последнюю ноту Сэм протянул, и она еще долго дрожала в ночи. Он поднял голову и взглянул на окно моей спальни. Хотя рассмотреть меня наверняка было невозможно. Что скажешь, Ава? Попытаем счастье и дадим шанс тому, что возникло между нами в последние недели. Будь что будет. По щекам бежали слезы. Слова песни глубоко запали мне в душу. Пару секунд я приходила в себя, а потом побежала через комнату. Бросилась вниз по лестнице и распахнула входную дверь. Сэм с гитарой в руках стоял на крыльце своего дома. С минуту мы смотрели друг на друга. А потом я улыбнулась, сбежала по ступенькам и полетела к нему. Он кинулся мне навстречу, распахнув руки. Я оказалась в его объятиях и крепко прижала его к себе. От него пахло цитрусом, орехами, лесной чащей и любовью. Норман бегал вокруг нас и криколаял. А над плечом Сэма трепетала крыльями бабочка, сияя в ночи все ярче, как солнечный луч. Словно почувствовав, что я ее заметила, она внезапно взорвалась фейерверком, рассыпалась облачком жемчужных искор, которые стали постепенно гаснуть во тьме. Я вспомнила, как Десс говорил, что бабочка – символ перемен и нового начала». И как Эстрель сказала, что «пока я оглядываюсь назад и позволяю страхам меня тормозить, бабочка не сможет летать свободно». И вдруг поняла. «Ведь это же я. Бабочка, это я. Я научилась любить себя, старую и новую. Научилась не бояться. Научилась летать. Я в деле», — дрогнувшим голосом сказала я Сэму. «Я в деле».